Серафим забрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и машина помчалась. Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего резкого света. Два человека с винтовками стояли перед Серафимом. Документы. Серафим полез в карман пиджака и похолодел. Паспорт он забыл дома. И, как назло, никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты. Серафиму велели идти в избу. Машина уехала. Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику. — Откуда бежал? — Ниоткуда. Внезапная затрещина свалила Серафима с ног. — Отвечать, как полагается. — Да я буду жаловаться! — завопил Серафим. — Ах ты будешь жаловаться! Эй, Семен! Семен прицелился и гимнастическим жестом привычной ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму. Серафим охнул и потерял сознание. Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазвенел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай. Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе, куда собирали всех беглецов и штрафников, заключенных поселка. Табак есть? спросил кто-то из темноты. Нет, я не курящий, виновато сказал Серафим. Ну и дурак, есть у него что-нибудь? Нет ничего, после этих бакланов разве что останется. Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а бакланами, очевидно, называют конвоиров за их жадность и всеядность. «У меня были деньги», — сказал Серафим. «Вот именно были». Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей, и, слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел. «Надо будет дать сотню конвоирам», — подумал он, — «за хранение». «Впрочем, за что давать? За то, что они его избили». В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек двадцать. Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин. — Ты что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении, кружка воды и пайка трехсотка на сутки и семь килограммов дров. Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он кричал, стучал в дверь, но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то комок материи, который он с трудом напялил на голову. На шестой день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный прогулом Серафима и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта. Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима. Под правым глазом был синий кровоподтек, на голове рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросшей бородой грязный. Шубу пришлось оставить в карцере с красными воспаленными глазами, Он произвел сильное впечатление. — Ну, — сказал Пресняков, — этот самый. Можно нам идти? И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу. — А деньги? — замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова. — Какие деньги? — металлом зазвенел голос начальника. — Две тысячи рублей я брал с собой. — Вот видите! — хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок. Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки. Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома. После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного инженера, почему тот арестант не кончает самоубийством. Инженер был поражен. Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима. «Как же вы, как же вы живете?» Горячо шептал Серафим. Да, жизнь арестанта — сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза и уши, и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены. Берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. «Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство — обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?» Серафим понимал. Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел».